Глава седьмая. Дни, оставшиеся до церемонии, прилетели быстрые, каждый был расписан буквально по минутам. От имени Луки Личи устраивало бесконечные званные ужины, благотворительные концерты и прочие великосветские увлечения, где ему отводилась роль механического манекена, обученного лишь улыбаться, пожимать руку и произносить с десяток вежливых пустых фраз, подходящих к любому случаю. Зачем это все? «Я чувствую себя разряженной макакой». Сквозь улыбку шепел он, когда Личи, вела его через забитый гостями зал, чтобы представить послу Швеции. «Необходимо примелькаться, войти в круг этих снобов, чтобы они перестали морщить нос при упоминании твоего имени. Будь добр, не сутулься и не шаркай ногами, ты же не арестант». «Разве?» — саркастически удивлялся Лука. Накануне оглашения завещания в резиденцию Вагнеров со всех концов Ганзы и сопредельных земель стали съезжаться представители наиболее могущественных кланов. Челядь белый с ног, стараясь разместить гостей и оказать полагающуюся им по рангу и статусу почести. После того, как Лука случайно столкнулся в парке с отставным генералом, который битый час допекал его рассказами о былых сражениях и престарелой тетушкой, которая отчаянно молодилась и кокетничала, позабыв, что ее возраст шагнул в зону трёхзначных чисел, он предпочел запереться в комнате, чтобы скрыться от чужих взглядов и пустых разговоров. Когда за окном спустились сумерки, он распахнул окно, чтобы впустить в комнату ночную прохладу. В дверь тихо постучали. «Лукас, это я». Он узнал голос Личи и открыл дверь. Личи стояла на пороге в небрежно запахнутом атласном халате, расшитом золотыми орхидеями. В вырезе выглядывало кремовое кружево шелковой ночной сорочки. «Пришла просто пожелать тебе спокойной ночи», — улыбнулась она. «Завтра знаменательный, судьбоносный день. Волнуешься?» «Ничуть», — соврал Лука при одной мысли, о завтрашнем дне его желудок сжимался, словно он проглотил заледенелый булыжник. Вот и правильно. Я только немного нервничаю. Ну, из-за речи. Там столько всяких мудреных и длинных слов, что я обязательно собьюсь, все перепутаю и выставлю себя на посмешище. Все будет хорошо. На репетиции все прошло гладко, без единой запинки. Просто найди меня взглядом и произнеси речь, как будто в зале нет никого, кроме нас. Лука кивнул, и лечи легко поцеловала его в правую щеку. Ночью его мучили тревожные сны. Он то и дело соскакивал с кровати, чтобы уточнить время. Поэтому, когда коммердинер вошел помочь с парадной формой, Лука встретил его с бледным лицом заключенного, которого скоро поведут на плаху. В зале для торжественных церемоний было многолюдно. В одном углу комнаты царило особенное оживление. Представители знатных семейств плотным кольцом окружили кресло советника Юнга, который не появлялся на светских приемах уже несколько лет. Старый царедворец явно наслаждался вниманием и безостенчивой лестью. Облаченная в деловой костюм безупречного кроя лечи уже заняла свое место за столом, и изредка кто-то из вновь прибывших подходил поприветствовать вдову прежнего мессера и справиться о здоровье наследника. Распорядитель проводил Луку к отведенному для него месту на противоположной стороне стола. Чтобы как-то подавить волнение, он притянул к себе стопку белых листов и принялся очертить геометрические фигуры. Наконец, все расселись по своим местам. В зал вошел распорядитель, одетый в длинную судейскую мантию с массивной цепью на шее, звеньями которой стали чеканные гербы крупных городов ганзейского Содружества. Поднявшись на небольшую трибуну, он монотонным голосом зачитал завещание. Как только между витиеватыми юридически выверенными формулировками прозвучало имя Луки, по залу пронесся шепоток. Лука почувствовал перекрестие чужих взглядов, любопытных, испытующих, заинтригованных, насмешливых. Уши его горели, но он, не поднимая глаз, продолжал механически чертить на бумаге ромбы, пирамиды и параллепипеды. Наконец распорядитель окончил чтение, сухо поклонился собравшимся, и спустился с трибуны. В зале за несколько секунд воцарилось молчание, вызванное замешательством. Что ж, позвучал скрипучий голос советника Юнга. Как видно, мистер Вагнер успел разглядеть в племяннике экстраординарные способности, раз принял решение изменить порядок наследования. Ни разу прежде он не давал поводу усомниться в своей исключительной дальновидности, государственном мышлении и преданности и интересам Ганзы. Полагаю, нет оснований усомниться в верности его суждений сейчас, в столь ответственном деле. Йон и Лукас Вагнер, чье внезапное возвращение похоже на чудо, унаследует большую часть семейного капитала, но доверим ли мы ему Жезл Мессера и право представлять гонзейское содружество в международной политике, заключать от его имени союзы и объявлять войны? В зале раздался сдержанный ропот. Предлагаю предоставить слово Лукасу Августу Вагнеру. «Добрый день», — поздоровался Лукас и придвинул к себе стакан воды, чтобы смочить пересохшее горло. На столе перед ним лежал текст заранее заготовленной речи. Он столько раз перечитывал его за последние дни, что заучил наизусть, но сейчас его взгляд беспомощно скользил по строчкам и не находил знакомых слов. «Добрый день, господа», — продолжил Лукас. Поистине печальные события предшествовали сегодняшней встрече. Как вам прекрасно известно, я воспитывался и рос вне семьи, в отличие от моего брата Теофеля Себастьяна Вагнера, который с раннего детства готовился к роли Мессера и в полной мере осознавал колоссальную ответственность, значимость этой миссии. Лука механически проговаривал чужие слова, которые казались угловатыми и неудобными. Личи, на лице которой застыла расфокусированная улыбка не сводилась с него взгляда лука сделал еще глоток к сожалению я не обладаю блестящими талантами и обширными познаниями моего брата с моей стороны было бы непростительной самонадеянностью заявлять о правах единоличного наследования не только капитала но и влияния семьи вагнеров опираясь лишь на кровные узы поэтому лука поднял глаза это двинул лист бумаги. Считаю своим долгом сохранить это до возвращения истинного правителя, моего брата. Прошу представителей старших семейств, собравшихся сегодня в зале всемирной поддержке на этом непростом пути. Впереди нас ждет немало испытаний, но я убежден. В тесном содружестве мы с честью их преодолеем. Лука поднялся, и следом стали и остальные. Раздались несколько робких рукоплесканий, и они тут же были подхвачены и переросли в настоящую овацию. Во время речи на лице Личи то появлялась, то пропадала улыбка, ханьская принцесса поднялась в и приветствовала молодого мессера ганзы легким поклоном на восточный манер.